Глава 26. Транспортник Фоггеров катил по бездорожью, плавно переваливаясь через ледяные ухабы и расщелины. Время от времени на панели управления высвечивались сообщения о работе системы. Все значки и индикаторы горели зеленым, так что замирать на сиденье после каждого подъема, прислушиваясь к работе двигателя, как в «Шевроле», больше не приходилось. Алиса сидела за рулём и больше изучала маршруты, обозначенные на встроенной карте, чем непосредственно управляла джипом. С этой задачей отлично справляется и автопилот. Первые километры пути я никак не мог привыкнуть к плавному ходу транспортника. Всё время выглядывал в окно, чтобы убедиться, что под колёсами те же ледяные колдобины, что и прежде. Машина идеально съедала все неровности. Ощущения были, как на ледоколе, прущем вперёд сквозь Антарктику. «Я, конечно, на таком никогда не плавал, но другие сравнения в голову почему-то не приходили». «Офигеть!» — радовалась Алиса. «Как будто мы не по земле едем, а по небу летим. При этом скорость больше семидесяти». «Или по морю плывем», — поддакнул я. «Уже не скучаешь по своему «Шевроле». «Ну, скажем так, оценила преимущество этой модели». Я повернул голову к своему окну и уставился на однообразный серый пейзаж, который за все недели, проведенный здесь, ни разу не побаловал нас другими красками. Достал из кармана флешку, добытую в цитадели, и вынул ее из защитного контейнера. Тонкая полоска индикатора все так же горела зеленым. Снова попробовал отсканировать QR-код на другой стороне пластины. Результат был таким же, что и в хранилище. Сплошная абракадабра, с которой Искорка по-прежнему не могла справиться. Или пока не могла. Дрон запустил какое-то очередное долгое сканирование. Я подключил ведьмаще чутье. Шар плотной, темной энергии мгновенно проявился в пространстве. Он в несколько раз превышал границы самой флешки. Ядро его было размером с мячик для пинг-понга. А вот неровные сферы, расходившиеся от центра, как круги от брошенного в воду камушка, полностью покрывали мою руку. Чем дольше я взаимодействовал с упакованным в USB сознанием, тем сильнее уплотнялась его энергия. «Алекс, что это?» — спросила Алиса, указывая на непонятную надпись, появившуюся на панели. «Похоже, техника реагирует на хозяина» и предлагает переключить джип на него или добавить систему еще одного водителя. «Но это же невозможно, да? Он же как бы заперт в этой флешке». «Думаю, что невозможно. Просто технология считала знакомую энергию. Если бы фогеры могли подключаться к своим технологиям дистанционно, то давно бы уже пристроили всех пробужденных». Алиса замолчала, а я снова сосредоточился на девайсе. «Задумался». «Может и правда подключить его к какой-нибудь тач-панели или к Кузе?» «Нет, Кузе точно не надо. А то будет потом эдка кукла-чаки по станции за всеми с ножом бегать и, заикаясь, рычать в динамиках». «Кто не спрятался, я не виноват!» «Конечно, можно еще к тостеру или микроволновке привязать. Типа карма такая за грехи в прошлой жизни. Но тогда поговорить не получится». Система выдала сообщение, что сработал пассивный навык защиты от проникновения в блок связи с оператором. «Прекрасно. Значит, работает, и я могу крутить, вертеть, экспериментировать без опаски». Но голова все равно немного закружилась, и в моем физическом теле появилось странное, неуютное ощущение, словно я не мог найти себе подходящее место в пространстве. Я поёрзал, размял шею и, как следует, вгляделся в чёрный сгусток ядра. Брррр! В ушах зазвенело, а перед глазами замелькали чёрные точки, словно вокруг меня кружит неторопливый овод. И он непременно решил ужалить меня в голову. Я отмахивался, а он не отставал. Кружил и кружил, пытаясь приблизиться с разных сторон. В этот момент на моём внутреннем экране снова мигнул красный символ, а овод испуганно отпрянул. Между нами появилась прозрачная стена. Сгусток ударился в невидимую преграду, и из чёрного комка поступило несколько тёмно-зелёных капель. Существо, источая зелёный свет, рвало и метало. «Сколько же в тебе яда!» Я пожал плечами, глядя на неистовые попытки инородного сознания пробиться сквозь мою защиту. «Бесишься, капец. В кузю точно не будем пересаживать». «Алекс, ты с кем говоришь? Всё нормально?» «Как-то неуютно стало», — спросила Алиса, дёрнув плечом. «Ой, прости». Я отодвинул руку подальше от Алисы и вернул флешку в защищённый контейнер. «Исследую просто». Включилась искорка и выдала результаты своих наблюдений. Вес, площадь, точные увеличенные сканы символов и QR-кода, ёмкость памяти, состав. Объём памяти носителя — два петабайта. «Ого!» Я постарался перевести эти цифры в понятные для меня значения. Вышло что-то около двух миллионов гигабайт или две тысячи терабайт. Кажется, в мое время максимальная емкость жесткого диска была не больше тридцати терабайт. А на этой маленькой хреновине, наверное, может весь мировой кинематограф поместиться. Причем в отличном качестве. Состав «Скайкрафт без примесей», частота — девяносто девять целых процента. И снова «Ого». «Оказывается, то, что я раньше считал чистыми кристаллами, было так себе, но четыре с минусом. Какой чистоты Скайкрафт, ты или отец здесь встречали?» — обратился я к Алисе. «Самый чистый, с которым работал отец, был, кажется, девяносто семь процентов. Он гонялся за ним по всей мерзлоте и выкупил у одного охотника за сумму... В общем, за очень неприличную сумму». Пустилось воспоминание девушка. «Но изделие из него потом сделало нас миллионерами» правда, ненадолго», — засмеялась она. «Отец все пускает в дело?» «Вот здесь, 99%,» — сказал я, указывая на пластинку. «Я такой прозрачности никогда раньше не видел, хотя мне казалось, что видел». Алиса аккуратно взяла в руки контейнер. «Да, если приглядеться к этой штуке, то ее словно не существует, а при этом ты держишь ее в руках. Невероятно!» «Ага, еще информации на ней дофига. — сказал я и убрал флешку обратно в карман. Дал Искорке команду собрать все полученные данные в единый документ. «Создать 3D-модель объекта-носителя», — предложила Искорка. Я подтвердил, и вскоре на внутреннем экране появилось изображение флешки, которое можно было крутить на 360 градусов, приближать и отдалять. «Считай под микроскопом разглядывать». Собрал обработанную Искоркой информацию в единый документ, зашифровал и отправил Анне. Не прошло и десяти минут, как она мне перезвонила. «Белов, думаю, что этого достаточно». Перешла сразу к делу Анна. Я слышал, как она параллельно что-то печатала. Прямо как Симонов-старший. Ни секунды не должно быть потрачено впустую. «Конечно, могут зартачиться, что нет самого носителя, но думаю, что теперь Грант точно достанется нам». «Попробую передать, как только доберусь хоть до какой-то цивилизации. Ну, лучше бы, конечно, из рук в руки». «Это правильно. С этим надо осторожнее. Особенно сейчас». «Что-то еще случилось?» «Кроме того, что мир наконец осознал, что среди нас дофига пересаженных сознаний?» «Нет, больше ничего не случилось. но ну, если серьезно, то в Вавилоне забили тревогу. В рейпе начались чистки. Хотя я уверена, что не только у нас. Теперь все оголтело ищут фугеров. Меня уже два раза вызывали на допрос после той истории с экспедицией. И знаешь...» Анна ненадолго замолчала. Чувствовала я себя не как потерпевшая, а как опасный преступник, которого надо вывести на чистую воду. Даже на дополнительные исследования меня направили, чтобы убедиться, что я не Фоггер. И такая паранойя сейчас повсеместно». «В чем-то такая паранойя сейчас необходима», — проговорил я. «Да, только все это ужасно отвлекает от работы». В голосе Анны послышалось раздражение. «Вообще атмосфера в городе тяжелая». Официальных сообщений мало, но с кем не поговоришь, все ждут какой-то катастрофы. Ходят даже слухи про комендантский час и переход на особое положение. Только пока никто не понимает, в чем должна быть особенность этого положения. Как ты можешь догадаться, раньше мы ни с чем подобным не сталкивались. Документы теперь проверяют на каждом шагу. На улицах постоянно воют полицейские сирены. «Кого-то поймали?» «Неизвестно. Официально ни о чем не заявляют. Народ нервничает». Все чего-то ждут от Майтон, а Лейн, как назло, куда-то пропал и уже какое-то время не появляется на публике. «Авангард» формирует новый отряд спецназа для охраны города. В общем, живем, как в каком-то фильме про подготовку к осаде. По крайней мере, у меня такое ощущение. Мы еще немного поговорили с Анной про Грант и про обстановку в Рипе и попрощались. До раскопок древнего завода оставалось чуть менее 20 километров. Я еще не видел ни лагеря, ни остатков древних стен. Даже забор и вышка охранного поста не появились из-за холмов, но искорка уже просигналила о большом скоплении органики. В небе кружили птицы. Несколько разномастных особей пролетело над нами, но основная масса парила как раз над тем местом, куда мы направлялись. Попросил Алису притормозить и вышел из джипа Запустил сканирование пространства. Следов энергии не было. «Странно, очень много монстров в этой зоне», — проговорила Алиса, указывая на монстров. «Никогда раньше здесь столько не видела». Я разглядел в небе какую-то серую летягу, тощую, с лысыми перепончатыми крыльями и большой головой. Монстр сделал круг над нашим транспортником, но, решив, что здесь ему ловить нечего, полетел дальше. А может, это был местный разведчик, потому что от далекой стаи отделилась крупная точка и стала приближаться». Птица, отдаленно напоминающая стервятника, издала истошный крик и спикировала к транспортнику. Я уставился на ее двухцветный крючковатый клюв со скайкрафтовым кончиком и костяные наросты на груди. Интересно, как ее длинные перья до сих пор не выпали и не превратились в облезлые мочалки из-за отсутствия энергии. не Иначе каким-то чудом. Быстро сверился с каталогом прошутеров и убедился, что передо мной вполне себе ценный экземпляр. Активировал клинок, дождался, когда твари рухнет на меня, и в последний момент отскочил. От души рубанул клинком, практически поделив ее пополам. Расканировав скайкрафтовый клюв, получил информацию о том, что в его составе с трудом найдется 40% чистого скайкрафта. Ну, если собрать штук 20, то уже можно будет нормально использовать. Убитому монстру, как говорится, в клюв не смотрят, а запчасти собирают. Подождал, не кинутся ли на нас остальные стервятники. Но те либо решили, что найдут менее агрессивную добычу, либо задумали что-то хитрое. Залез обратно в машину и выбрал точку, с которой можно было бы увидеть место раскопок целиком. Для этого нам пришлось немного свернуть с дороги и заехать на небольшой холм. Вскоре мы оказались на обзорной точке. Вылезли из транспортника и окинули взглядом лагерь, точнее то, что от него осталось. Пустые времянки стояли с распахнутыми настежь дверями. Сгоревшие машины, брошенные автодома и раскуроченные тела дроидов — все это производило тягостное впечатление. Ближайший к нам бункер был разрушен взрывом. Остатки бетонной стены разлетелись на пару метров вокруг, перемешавшись с запчастями дроидов. На одном из них, лишённом обеих рук и одной ноги, сидел стервятник с увлечением, выклёвывая провода из оторванного плеча. На голове соседнего сидела еще одна птица. Она издала странный звук, отдаленно похожий на безуспешную попытку завести старый автомобиль, и резко пробила скайкрафтовым клювом визор. Вытащила оттуда микросхему и, безразлично озираясь вокруг, расщелкнула ее на две части. Выглядело все это жутковато, как будто вскрыли человеческий череп и тянут из него глазные нервы. Тела дроидов здесь лежали повсюду. Было видно, что археологов застали врасплох. Валили прямо во время раскопок, уничтожая и клонов, и оборудования Были и те, кто пытался убежать. Например, вот эта целая группа инженерных кастомов с флагами разных стран на броне. Они, по всей видимости, работали ближе всего к выезду с территории. Только план у ребят не сработал. Между двух транспортников с пробитыми колесами лежали восемь дроидов, прострелянных чем-то крупнокалиберным. Тех же, кого застали у времянок, порубили в рукопашную. Отсеченные головы, руки, пробитые визоры. «Алекс, они что, убили всех, кто здесь был?» — произнесла Алиса, отворачиваясь от картины расправы. «Похоже на то». «Но почему? Чем им мешали обычные археологи? Они ведь даже были не в курсе того, что тут творилось». Фоггеров раскрыли. Видимо, они уже не видели смысла скрываться, и тем более не захотели оставлять у себя в тылу чужих дроидов. Есть небольшой шанс, что операторы еще живы и находятся в плену. Большая птица пролетела довольно низко от земли. Мне даже показалось, что еще чуть-чуть, и она заденет крылом наш транспортник. В клюве у монстра торчал батарейный блок. «Алекс, я хочу все осмотреть вблизи. Может, кто-то остался? Ну, или кого-то еще можно починить?» Голос у Алисы был не то чтобы бодрый. «У меня там были друзья». «Я скоро к тебе присоединюсь», — пообещал я. «Похочусь и прикрою тебя от стервятников». Снова активировал меч, нацелившись на птицу, которая деловито потрошила дроидов в тридцати метрах от меня. На этот раз наша схватка не осталась незамеченной для ее сородичей. Шесть особей оторвались от своего пиршества и поднялись в воздух, хлопая большими жесткими крыльями. Я встал в боевую стойку, помня о том, что меч не терпит лишних движений и суеты. Подпустив к себе первую птицу поближе, замахнулся и быстрым, точным движением снес ей голову. Приготовился встретить следующую. Замах. Еще один удар. На этот раз меч лишь рассек костяной панцирь на груди, но птицы и этого хватило. После моей третьей победы монстры, кажется, сообразили, что по одному нападать невыгодно, и разлетелись в стороны, наполнив воздух сердитым клёкотом. Я сосредоточился, совмещая подсказки от системы и собственные ощущения. Скорость и масса приближающихся тел. Возможные траектории для манёвра, когда и куда двигаться, чтобы разменуться с каждым монстром. И наоборот, куда и с какой скоростью бежать, чтобы вступить в контакт. Система даже предположила несколько интересных связок. Для начала простейшая комбо — два-три удара, которые можно активировать одной командой. Но мне хотелось самому, как будто начал втягиваться. Моя связка получилась проще и, скорее всего, менее элегантной, чем на проекции с подсказками. Но все равно, для меня это был какой-то головокружительный танец. Стервятники рухнули с трех сторон. Удар наискось, снизу вверх, резкий разворот со смещением и атака сверху по промахнувшейся птице. Снова смещение, острая боль в плече, скрип брони от когтей и тычок за спину, когда клинок находит короткий путь к сердцу монстра. Потом эффектная поза, хлёсткий взмах мечом, типа кровь с лезвия стряхнуть. Всё, можно выдохнуть. а капец, как же больно-то!» Вздохнул я и дернул плечом, по инерции начав чесать лопатку и заглядывая себе за спину. «Пробило, похоже! Зараза!» Подождав, пока в плечо вернется чувствительность, я занялся трофеями. Опыта дали мало. В когтях Скайкрафта не обнаружилось, а собранные клювы счел за благо тут же переработать в навыки. На этот раз улучшил меч, усилив его по максимуму в рамках текущего уровня. На 2% увеличилась пробивная способность, и появился новый параметр — эргономика. Иконка с мечом мигнула и разбилась на множество пикселей, а потом снова собралась, показав мне новые характеристики оружия. Меч раньше был не тяжелым, но сейчас стал будто бы еще легче и ухватистей. Я стал ощущать его как продолжение собственной руки. Сделал несколько выпадов, отмотал в логах подсказки с комбо, запомнил их и медленно повторил. Стал искать новых стервятников, но птицы разлетелись по краям лагеря. До ближайшей ко мне группы пятёрки нахухлившихся монстров, сидящих на высоком камне. Было метров двести. Нашёл взглядом Алису. Её штурмовик застыл недалеко от жилой части лагеря. Она смотрела на чё-то тело в скафандре. Я хотел подойти, но тут, в рации, раздалось схлипывание и бормотание. «Алекс, за что они так? Мы же не сделали им ничего плохого!»